Я долажу моей стрине Ольге итоги сегодняшнего дня, и мы пойдём. Повеща Лукас, и Ольга, с сожалением, вспомнила, что она действительно владелец всего этого безобразия, и вместо весёлых посиделок с артистами должна сейчас уныло и тоскливо заседать с бухгалтером, слушая, как сегодняшние аплодисменты и цветы трансформируются в золотые монеты и ровные рядочки цифр. Разумеется, когда они с непьющим Лукасом присоединились к вечеринке, большинство присутствующих уже были пьяны как просята, а Арландо успел уйти. Как объяснил трезвый оставник, некий голос из-под потолка напомнил его величию, что забытая в королевской ложе супруга начинает гневаться, а также, что через 2 минуты его ожидают на международном совете. Его величество испуганно охнул и исчез. Вот так всегда. Бедный Плакса. Ольга поискала взглядом Диего, отметила, что супруг уже изрядно налокал себе присмотра, воз же брошенные ювещевания бесполезные. Кажется, и Тариена он спаил, насильно, наверное. Ну что ж, не начинать же теперь воспитательные нотации и поздно в обоих смыслах и неуместно в такой день. Когда человек весь светится от счастья. Пусть ведь для маэстра Эльдрака этот день действительно особенный, день возвращения. Не тот день, когда погасший огонь впервые шевельнулся в пустом очаге, и не тот, когда желание вернуться только возникло, и не день официального обнародования имени, а истинный день возвращения великого барда, день триумфа цветов и аплодисментов, в кои-то веки она угадала правильно. Из Диего действительно получился самый правильный, самый лучший орк. В течение вечера нетрезвый маэстро превратился сначала опять в орка, ибо его пляски подозрительно напоминали исполненное сегодня на сцене, потом в укуренного эльфа, ибо нес такую пургу, что слушать было стыдно, а потом в тролля, ибо начал натыкаться на мебель, И в коляску залез только с третьей попытки. На дальнейшие сравнения Ольгиных познаний в местном bestiari не хватило. Но если здесь водились всякие русалки и их мужские аналоги, то именно это и последовало за троллей стадии. Любимый муж возжелал немедленно искупаться, на полном серьёзе вымыл голову, а льющуюся в воде напрач забыл. И если бы Ольга не заметила подтекающий из-под двери ручеёк, наверняка затопил бы бедного дяденьку-скульптора. Пока Ольга, ругая и ворча, закрывала кран и собирала с пола ручьи, лужи и прочие комнатной водоёмы, непутевый супруг продолжил серию трансформаций. Сомнительный образ самца русалки сменился ролью жизнерадостного привидения. Диего бродил по комнате, счастливо хохотал. то и дело отбрасывая с лица мокрые волосы, распевал финальную арию победившего добра, которую сегодня исполнял Тарьен, даже проявил намерение высунуться в окно и поставить пару окрестных кварталов в известность о своей великой радости, но, к счастью, не сумел открыть. А то ведь простудился бы балбес, зима не самое подходящее время для голых кабальера, А таск ведь пьяного контра от объекта его стремлений, задача не для слабой женщины. Как бы это счастливое ничто уложить спать? Вот ещё проблемка. Задавив зародыши несостоявшейся потоп, Ольга затолкала тряпку под ванну и вернулась в комнату, размышляя, как бы всё-таки схитрить и убедить дорогого муженька в необходимости сна. А то ведь с неровён час откроет-таки окно или через дверь выбежит в чём есть. если ему стукнет в голову мысль прогуляться. Диего стоял у зеркала, с радостным хохотом что-то в нём разглядывая. Зеркало честно отражало счастливую физиономию в обрамлении мокрых, висящих сосульками волос и шальные, почти безумные глаза. «Любимый!» – как можно жалобнее позвала Ольга, не особо надеясь, что её вообще услышат. «Пойдём спать, а?» «Да!» Радостно отвествовало приведение и почему-то опять расхохоталась, запустив в волосы петерню и приподняв их над лбом. Что? Да. Да, именно с просветлённым видом алхимика, совершившего открытие века, опьявшийся майор схватил валявшуюся на тримоту по и ножницы, которые Ольга специально выложила на видное место, чтобы не забыть снести к точильщику. и одним махом отстриг себе клок волос. Ольга подскочила и в ужасе отобрала у него режущий предмет, пока не случилось чего похуже. Ейга, как ни странно, расстался с ножницами безропотно и даже согласился, что спать это надо. Это да. Через 10 секунд он уже дрыг поперёк кровати, продолжая счастливо улыбаться во сне. На утро Ольга обнаружила любимого мужа сидящим у зеркала. Кабальера скорбно пялился на свое отражение и ощупывал спадающие на лоб пряди разной длины. Похоже, он сам не помнил, как вчера от полноты чувств пожелал своими силами восстановить бардовскую челку. А может и помнил, но с пьяной ему казалось, что все получилось обалденно красиво. «Доброе утро, пьянчушка!» – улыбнулась Ольга, наблюдая эту картину. «Ну, можно сказать, почти доброе». Грустно вздохнул Диего и ещё раз смотрелся в своё отражение. Нагрызав щёлки, это не оказало никакого действия. Я вчера не сильно буянил, пытался затопить соседей и вылезти голым в окно, злорадно поведала супруга. Хоть не подрался ни с кем, и то приятно, философски заметил маэстро, честно пытаясь мыслить позитивно. Отражение в зеркале всячески к этому препятствовало. Ну что, подравнять? предложила Ольга. Диего откинул назад увечную чёлку, ещё раз посмотрел на себя и покачал головой. Да нет, я лучше в парикмахерскую схожу. Мне надо съездить в Мистралию, а показываться перед своими крестьянами с причёской, над которой поиздевались сначала я, а потом ты, недостойно и не подобает. В Мистралию? Ольге сразу же испортилось настроение. Зачем? Да всё по тому же вопросу. Всех трёх местах я уже спросил, хвала небу, ни с одной ничего не случилось. А четвёртую девушку надо искать в Мистралии. Это было в трактире, где мы ночевали по дороге из Старицы в мой замок. Не представляю, как я буду смотреть в глаза этой бедной официантке. Я же ей три раза поклялся, что бояться нечего. Да погоди заранее пугаться, может, и там обошлось. А если нет? Ну подумаешь, Признаешься, и возьмёшь на воспитание. Плакса тебе двоих детей предсказывал, а я одного-то боюсь рожать. Кстати, смотреть мне в глаза тебе не стыдно? Ты же моя жена, и раз уж мы можем завести детей, мы всё равно рано или поздно сделали бы это. Но я не собиралась заводить детей прямо сейчас. Диего Мигаму слышал прерывисто, трепет в её голосе и присел на кровать, распахивая объятья. Ольга, не так страшно, и не надо плакать. Разве дети это плохо? Наоборот, это замечательно. Я боюсь. Уже вслух всхлипнула Ольга и уткнулась в его плечо. Это больно. И ещё говорят, что по первому разу все обязательно рвутся. Успокойся, всё будет нормально. Я найду тебе самого лучшего доктора и приглашу мага, чтобы обезболил. Всё будет хорошо. Не надо заранее пугаться. Все женщины рожают. Вот Кира скоро узнает, как оно, и тебе расскажет. Диего, не уезжай. Не бросай меня одну. Но ну, хочешь, я возьму тебя с собой. Проведём пару дней у меня в замке, а между делом я быстро смотаюсь в этот трактир и вернусь. Там почти рядом. За день верхом туда обратно обернусь. А хочешь, ещё кого-нибудь пригласим, чтобы тебе не было одиноко?